Глава 4. Великая свадебная компания. Сэдрик был сыном мелкого торговца из Мальда, молод, здоров и даже не обделен деловым чутьем. Однажды ему перейдет лавка отца, так что парень видел только безоблачное будущее. Одно огорчило Сэдрика, совершенно лети достиг, а невеста не нашел. Утешал он себя тем, что подобное в Любете встречалась сплошь и рядом. Благодаря длинной истории в стране углубились семейные узы. Многие семьи разделяли то или иное родство. Так повелось, что в Лебецкой лиге брак дело особенно хлопотное. Найдя пару, будущий жених изучал ее малое отечество, родословную биографию, выяснял, нет ли в ее семье родственников, деловых конкурентов или попросту врагов. Далее он смотрел, не вызовет ли брак раздоров в собственной семье. Человек оказывался большим счастливчиком, если жених бы всех устраивала, Однако родственные связи в Ульбете столь переплетены, что родители зачастую отказывали благословении, и тогда помолвку отменяли. Если же находился шанс на компромисс, люди из кожи вон лезли, чтобы его достигнуть, тоже проходила и другая сторона, лишь затем разрешалось открыто обсуждать свадьбу. Все действо не приносило ничего, кроме адской головной боли. Как и большинство, Седрик просил уволить его от подобной участи, он и сверстники считали эту традицию глупой и никчемной. Тем не менее, никто не высказывался относительно устоявшихся порядков. Вольные отношения жестоко карались и многочисленные свидетельства из прошлого тому доказательства. Когда же кто-то выступал против устоев, Содрик сам поднимал его на смех, как из зависти, так и из страха тоже попасть в опалу. «Кто-нибудь, уничтожьте уже эту проклятую страну!» Тонко вздохнул Содрик за прилавком, оставшись один. Юноша видел в Любецкой лиге клубок нитей, что сплёл его народ. Человек его уже не распутает, а между тем нити давили все ту же, если бы кто-то пришел и просто порубил их. Эй, Седрик!» – Кликнул вдруг парня с улицы запыхавшийся голос. А? В лавку едва не сорвав дверь с петель, вбежал его отец. Ты чего? Увидев лицо, Седрик сразу понял, дело срочное. Возможно, у них появился щедрый договор. Танцуй, пой! У тебя на От внезапности Седрик упал со стула. Утро во дворце Дожи Факрица встревожила неожиданная весть. «Союз между домами Гударт и Джуина?» С хмурым лицом обернулась Ле Джутта. «Их наследник одного возраста, но эти семьи ведь верждуют». поклонился. «Я тоже нашел новость подозрительной и проверил лично, вне всяких сомнений. Но опять же, они только обсуждают свадьбу». Хм. Ле Джутта погрузилась в молчание. Она удивилась не столько возможному браку, сколько тому, как поздно о нем услышала. Власти в Олибетской лиге особенно преуспели в слежке за подданными, даже в мгновение око узнавали о зачинщиках. Гударды происходили из Мальда и по влиянию соперничали с Агатой, а вот Джуина – выходцы из Элта. И в этом проблема. Всякий государь стремился привлечь больше сторонников, и в столь закрытой стране, как у Лебед, подобные намерения возвели в абсолют. Дож запрещал брак, если тот лишал государства ценного подданного, Оттого поиск порос усложнялся, и жители предпочитали создавать семьи в пределах родного города. Едва ли свадьба как-то изменять текущее положение. Прервал вели мужа ход мысли Сюзерена. Ля Джутта отмахнулась от еле уловимой тревоги, что никак не покидало ее. Обычно девушка не корябле смешалась бы, однако тем рисковала вызвать недовольство. Государя важно блюсти баланс. Мы поздравим их, пришлите кого-нибудь с наилучшими пожеланиями. Прошу прощения! Внезапно ворвался в кабинет еще один сановник. «Прибыл глава дома Романчина. Он просит аудиенции с вами». «Что? На сегодня в план это не входило. Господин Романчин просит благословить брак между его старшим сыном и старшей дочерью Семи Мельмед. С лица Леджутты Ли сошли краски. Романчина же схватал наследника со второй дочери дома Баласа с Романчина не столь знатны, как Гударт и Джуина, но яро поддерживали Леджутту. И вот их первый наследник женится на выходце из Мальда. Предательство вывело девушку из себя. Лишь холодно рассудив, что гнев только навредит, она успокоилась. Сперва надо узнать, откуда ноги растут. «Скоро буду. Где он?» – спросила Дош. Ждет прямо прямом кабинете». Риаджута быстро подготовилась и вышла в коридор. «Романчины вальны придать Факрицу», – размышляла девушка, пока направлялась навстречу. «Они изгои». Стану чинить препятствия, уничтожу. Удивляет то, что я не знала об их связях с мельметами. Даже тайна столь долго общаться бы не вышла. Я бы что обсуждают? Свадьбу! Дабы пожениться в Ульбете, нужно пройти тернистый путь и удовлетворить интересы каждого в семье. Как бы романчины ни старались, правда, быстро бы просочилась наружу. Две свадьбы со знатными домами из Мальта совпадением никак не назвать. Это спланированный шаг врагов восточного города, который вызывал одни вопросы. Но что, если Леджутта ошибалась с самого начала? Что, если в Мальде достигли того, чего не удалось ни в одном ином городе Лиги, сквозь туман проступили первые чертания? «Госпожа Леджутта!» — обратился к ней слуга перед самым входом в приемный кабинет. «Дома Клайф из Мальда и Бенакель из Райнока объявили о помолвке!» Печальная история семей Клайф и Кели известна на всю Ульбетскую Лигу. Агата и Риом тщетно пытались удержать их в Но те так и не покорились, и в итоге были предоставлены самим себе. Внезапная помолвка Клайфа Бенакелли избавила Люджету от сомнений, дома презрели скрытность, следом за остальными во всеуслышание объявили о намерениях, и тем самым миновали затяжные добрачные переговоры. Тот, кто распутывает тугой клубок Ульбета... От закрытых границ Ульбетской лиги нити отношений спутались у всех. Друзей, родственников, сослуживцев и партнеров. И каждый превратился в поистине настоящий пазл. Люди не цеплялись друг другу в глотки без причины, гнев тлел годами. В конце концов, ульбедцы сами загнали себя в угол, безвыходно застряв в порочном кругу ненависти. Чужестранцев проклятие обходило стороной, а знавшая болезни, что поразило страну, и не пытались разорвать оковы, ведь вся их жизнь кружилась в пределах родного города. Нарушить предписания для ульбетцев точно взойти на плаху, прежде не выдерживали местных нравов. Одни бежали от законов, иные их презирали. Уэйн с был из числа этих и других. «Следующий на очереди третий сын той фамилии. Напишите письмо!» Безостановочно распоряжался Уэйн, склонившись над столом с ворохом бумаг. «Пока готовите почву, я уступлю посредникам на смотринах ряда семей Зелта. Подощите местечко для встреч. Выйдем на них через Джуина. У этого отпрыска из Райнока возраст в самый раз. Камил, предоставьте записи». Брачная кампания находилась в разгаре. Всюду по поручению принца носились подданные Агаты, от чего не ни ним даже сердилась. Кто вообще главенствует в дворце? Девушка следила за сюзереном со стороны, ее негодование легко понять. Уэйн в гостях у Агаты, однако всякий бы решил, что именно принц правит балом. Мальдийские слуги подчинялись, поскольку дождь приказал, и все же регент Севера их очаровал. Сам план был незамысловат. Уэйн просматривал собранные записи, изучал дело каждого и составлял подходящие пары. Просто, но все зажигалось на остроте ума гения, который стоял за свадебной кампанией. Отнюдь не юные сердца избирали одиночество, большинство – заложники обстоятельств. Напевая мелодию под нос, Уэй на ходу соединил наследника одного дома с другим, никто не способен подобное повторить. Не ним понадобилось бы уйма времени на то, что юноша творил у нее на глазах. Назначено уже более 30 смотрен, И это только начало. Принц точно золото секунды находил на пляже. «Тебе впору повесить корону и устроиться с ватом», — прокомментировала Ниним, когда они остались одни. Уэйн рассмеялся. «То фортуна улыбается мне. эти сголодались по свадьбам». Подготовка к браку походила на ад. Всякий хватался за спасительную соломинку, особенно когда она сама тянулась в руки. «Но правда твоя. От успеха так и голова кругом пойдет. Слово. видела комнату со свадебными нарядами. Скоро уже места не останется. Церемония – важная часть бракосочетания, да только счастливая пара потратит много времени, если станет готовиться самостоятельно. Затем воин не и приобрел необходимое заранее – сдавать в наем. А не перестарался? Усомнилась не ним. Я чуть не утонула в море платьев, пока приводила себя в порядок. Парень отмахнулся. «Бережёного бог бережется «Я брал без разбора и даже не знаю, все ли сгодятся. Взять про запас – тоже добродетель. Кстати, не хочешь примерить, скажем, проверить качество?» Девушка невесть откуда достала маску и прикрыла лицо. «Бу!» а! пискнул принц от очка фламьеты в маске. «Знаете, природа обделила моего господина чувством такта». «Разве я сказал что-то не то?» «Сказал». Уэйн хмуро задумался в попытке выяснить, где он дал промах. Ненем сняла маску. «Избавь меня от платьев. Едва ли когда-нибудь примери его по-настоящему». «Это главная причина?» «Да». «Ну, я... как бы сказать...» Замялся юноша. «Ты правда решил укрепить райнок через династические браки?» Сменила девушка тему. «Не робеть! Мы уже приступили ко второму шагу!» Ненем знала план в общих чертах. «На первом ты укрепляешь положение Агаты...» Связываешь свадьбами его сторонников с нужными кандидатами. На втором тоже проделаешь между Райноком и Факрицей. Правильно? Отношения Уина с западным и южным городами не сдались с самого начала. Принц намеревался скорее объединить их и таким образом подготовиться к удару. Не ним же сомневалась. Ты же только укрепишь союз. Совершенно верно. Мы и встряхнем чашу весов. Ответил принц. Положение и шаткое. И браки между Мальдом и Райноком ее только подточат а теперь следи за руками. Враждующий с Факрицией Мальт набирает силу, а тут еще и Райнок через браки уводит к себе лучших представителей Южного города. Что прикажем думать? Заподозрит, что Восток и Запад в сговоре? Факрица взбесятся? Пока единение Райнока и Факрица будет решить по швам, я возвышу Мальт под звон свадебных колоколов. Уэйн обратил проклятие Любецкой лиги в благословение, иные государи боялись и шагу ступить на столь тонкий лед. А принц ходу наводнил шахматную доску собственными пешками. Из альбетских нитей сплету поистине Гордиев узел. Никто не подступится. Уэйн сплел такой клубок, что лишь несколько человек наварно хотя бы приблизится к разгадке. Даже кто напрямую исполнил приказы регента не знал деталей. Ключ к секретам альбетской лиги хранил Уэйн, и он бросит сплетенный узел в самую бездну. Когда все прибегут ко мне за ответами, про планы Агата уже забудут, Лига Олег окажется в моих руках. Дело в шляпе. Любая другая страна воспротивилась бы, но не Ульбетская лига. В обществе слежки и всегда приводило к изгнанию, и страха за жизнь люди строго следовали законам, и от того безораподно склоняться перед Уэйном. Они пропадут без тебя. Подотожил Униним. В точку. Решительно кивнул Уэйн, хранитель ключа. Но это уже не мое дело. Став незаменимым, принц волен будет обратить государство в руины а затем бежать в натру. Как его подданную не успокаивала, это успокаивало, а как человека тревожило. Только путь полон преград. Заметила девушка. И самое насыщенное – золото. Мало уговорить претендентов, некоторые требовали деньги и товары, а иным свадьба вовсе оказывалась не по карману. На все необходимые средства, поскольку Уэйн привез мало, Агата оплачивала расходы из казны Мальда, однако как бы юноша не любил тратить чужие деньги, Такой уговор просуществует недолго. «Смотри, на обходятся дорого», — согласилась Ниним. «Мы Агату без гроша оставим». «Почему нет? Давай разорим его! Не наша ведь казна?» Старик до белого колени бы дошел услышать тебя. «Не то слово», — хихикнул Уэйн. «Впрочем, есть пара мыслишек, как разжиться золотом. Например? Можно взыскать его из нечистых нарок у дельцов факрыция не Ниним нахмырилась. «Процветающие города – точный источник несметного богатства». И все же Уэйн с ними отнюдь не в дружбе, как он намеревался вытянуть из них деньги. Уэйн уже знал ответ. «Немного делового подхода не помешает». Лукаво произнес он. Раздался стук в дверь, и следом в комнате появился Камил. «Прошу прощения, ваше высочество, мы приобрели на оставшиеся средства то, что вы просили». Нинима задачно посмотрела на секретаря, как вдруг заметила за ним еще кое-кого, и ошеломленно распахнула глаза. Она узнала его, тот самый раб Фламец. «Что это значит?» Уэйн повернулся к подруге и одарил ее ослепительной ухмылкой.